У каждого на груди блистала звезда, и у левого бока гремела сабля. Принцы писали алмазными грифелями на золотых досках и уже умели читать и по книжке, и без книжки на память. Конечно, так хорошо читать могли только настоящие принцы». Пока принцы учились, младшая сестра их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с волшебными картинками. Эта книга стоила пол королевства. Да, хорошо жилось детям, но скоро все пошло по-другому. Королева заболела и умерла, а король женился снова. Он даже не догадывался, что его новая супруга была злой колдуньей. Она сразу не взлюбила бедных детей. В первый же день, когда во дворце праздновали королевскую свадьбу, дети почувствовали, какая злая у них мачеха. Они затеяли игру в гости и попросили королеву дать им пирожных и печеных яблок, чтобы накормить своих гостей. Но мачеха дала им лишь чайную чашку простого песка и сказала «Хватит вам и этого!» Прошла еще неделя, и мачеха задумала избавиться от Элизы. Она стала нашептывать королю о том, что девочка невоспитана и слишком избалована матерью, а колдованный король... Хоть и стал все чаще раздражаться от шумных и веселых игр собственных детей, но по-прежнему любил их. С большим трудом мачеха уговорила короля отдать девочку на воспитание в хорошую и строгую семью до тех пор, пока ей не исполнится 15 лет сама же отправила принцессу в деревню каким-то бедным крестьянам, которые сами едва сводили концы с концами. А потом злая мачеха наговорила королю на бедных принцев столько дурного, что король не захотел больше видеть своих сыновей. Злая королева побоялась убивать мальчиков, ведь король мог спросить о них в любой момент. Она задумала нечто ужасное и велела позвать принцев. Когда они приблизились, она крикнула. — Пусть каждый из вас превратится в черного ворона! Летите прочь из дворца и сами добывайте себе пропитание! Но сердца мальчиков были такими чистыми и добрыми, что колдовство не подействовало в полную силу принцы превратились не в безобразных ворон, а в красивых диких лебедей. С печальными криками вылетели они из окон дворца и понеслись над парками и лесами. Злая королева всем рассказала, что принцы сбежали из дома с бродячим цирком и опозорили королевскую семью. Было раннее утро, когда одиннадцать лебедей пролетали мимо хижины, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они долго летали над крышей, вытягивая свои гибкие шеи и хлопая крыльями, но никто не слышал их и не видел. Так и пришлось ему лететь дальше, не повидав своей сестры. Высоко-высоко, к самым облакам, звелись они, и полетели к большому темному лесу, который тянулся до самого моря. Обедняшка Элиза остала жить в крестьянской хижине. Целыми днями она выполняла тяжелую работу по дому, а в свободную минуту играла с зеленым листочком. Других игрушек у нее не было. Она протыкала в листочке дырочку и смотрела сквозь нее на солнце. Ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев. В тот день, когда злая мачеха обратила братьев диких лебедей, у бедной хижины вырос куст прекрасных роз. Дни шли за днями, порой ветер колыхал розовый куст и спрашивал у распустившихся роз, «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» И розы, качая головками, отвечали, «Элиза!» «Элиза красивее нас!» И вот, наконец, Элизе минуло 15 лет, и крестьяне отослали ее домой во дворец. Королева надеялась, что тяжелая жизнь в бедности превратит принцессу в грубую крестьянку. И когда она увидела, как прекрасна ее пачевица, еще больше возненавидела Элизу. Злой мачехе захотелось превратить девочку, как и ее братьев, в дикого лебедя, Но этого она не могла сделать. Король хотел видеть свою дочь. И вот рано утром королева пошла в свою мраморную купальню, всю убранную чудесными коврами и мягкими подушками. В углу купальни сидели три жабы. Королева взяла их в руки и поцеловала. Потом она сказала первой жабе. «Когда Элиза войдет в купальню, сядь ей на голову!» «Пусть она сделается такой же глупой и ленивой, как ты!» Другой жабе королева сказала. «А ты прыгни и Лизе на лоб! Пусть она станет такой же безобразной, как ты!» «И тогда родной отец не узнает ее!» «Ну а ты ляг ей на сердце!» Шепнула королева третьей жабе. «Пусть она станет такой же злой и холодной, чтобы никто не любил ее!» и королева бросила жаб в прозрачную воду купальни. Вода тотчас же стала зеленой и мутной. Королева позвала Элизу, раздела ее и велела войти в воду. Как только принцесса ступила в воду, одна из жаб прыгнула ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь. Но она даже этого не заметила. А три жабы, прикоснувшись к Элизе, тут же превратились в три прекрасных мака и девушка вышла из воды такой же красивой, как и вошла. Ведь, несмотря на все трудности и беды, ее сердце осталось чистым, добрым, как у ее братьев. Королева была вне себя от злости. Как она ни старалась! Ее колдовство действовало на кого угодно, но не могло коснуться детей короля. Уж не была ли их мать доброй феей? Тогда... Злая королева, улыбаясь, предложила девушке волшебную мазь, которая должна была залечить трещинки и ранки на коже, которые появляются от тяжелой работы на холоде или жаре. Сама же она натерла Элизу соком грецкого ореха, и кожа бедной девушки стала черной, словно грязной. Потом... Мачеха, невзирая на больбы принцессы, вымазала ей лицо вонючей мазью, спутала чудесные волосы. Теперь бы никто не смог узнать Элизу. Даже отец, взглянув на нее, испугался и сказал, что это не его дочь. Только старая цепная собака с приветливым лаем бросилась к девушке. Да ласточки, которых когда-то она часто кормила крошками, прощебетали ей свою песню. Но кто же станет обращать внимание на бедных животных и птиц? Курька заплакала Элиза и тайком ушла из дворца. Целый день брела она по полям и болотам, пробираясь к лесу, куда глаза глядят. Она все думала о братьях. Теперь она была уверена, что братья вовсе не сбежали, что эта злая мачеха тоже выгнала их из родного дома. Элиза решила искать их повсюду, пока не найдет. Когда она добралась до леса, уже наступила ночь, и бедная девушка совсем сбилась с дороги. Она опустилась на мягкий мох, а голову положила на пень. В лесу было тихо и тепло. Сотни сверчков, точно зеленые огоньки, мелькали в траве. А когда Элиза задела рукой за кустик, какие-то блестящие жуки посыпались с листьев звездным дождем. Всю ночь снились Элизе-братья – как будто все они опять были детьми, вместе играли, писали алмазными грифелями на золотых досках и рассматривали чудесную книжку с картинками. Картинки в этой книге были живые. Птицы распевали, и люди выскакивали со страниц книги и разговаривали с Элизой и ее братьями. Но как только Элиза переворачивала страницу, «Люди прыгали обратно, иначе в картинках бы вышла путаница». Когда Элиза проснулась, солнце уже стояло высоко. Она даже не могла хорошенько разглядеть его за загустолистовую деревьев. Только иногда солнечные лучи пробирались между ветвями и бегали с золотыми зайчиками по траве. Невдалеке слышалось журчание ручейка. Принцесса подошла к ручейку и нагнулась над ним. Вода в ручейке была чистая и прозрачная. Если бы не ветер, шевеливший ветвями деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья, и кусты нарисованы на дне ручейка. Так ясно они отражались в спокойной воде. И Лиза увидела в воде свое лицо и очень испугалась. Такое оно было черное и безобразное. Но вот она зачерпнула рукой воду, потёрла глаза и лоб, и лицо у нее снова стало белым, как прежде. Тогда девушка разделась и вошла в прохладный чистый ручей. Вода тотчас же смыла сок грецкого ореха, вонючую мазь, которой натерла ее мачеха. Потом Элиза оделась, заплела в косы свои длинные волосы и пошла дальше по лесу, сама не зная куда. По дороге она увидела дикую яблоню поела яблок, подперла ветви палочками, чтобы они не сломались под тяжестью плодов, и пошла дальше. Скоро она зашла в самую чащу леса. Ни одна птичка не залетала сюда, ни единый солнечный луч не проникал сквозь перепутанные ветви. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены – Кругом было так тихо, что Элиза слышала собственные шаги, слышала шуршание каждого сухого листика, попадавшего ей под ноги. Никогда еще принцесса не бывала в такой глуши. Ночью стало совсем темно, даже светлячки не светились в мху. Элиза улеглась на траву и заснула. Рано утром она отправилась дальше и вдруг встретила старушку с полной корзинкой ягод, вежливо поздоровалась. Старушка угостила девушку горсточкой ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев. — Нет, — сказала старушка, — принцев я не встречала, но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах. И старушка вывела девушку к обрыву, под которым протекала река. Там они и расстались. Долго шла Элиза вдоль реки, и вдруг перед ней открылось безбрежное море. Ни одного паруса не было видно на море, ни одной лодочки не было поблизости. Принцесса села на камень у самого берега и задумалась, что же ей делать, куда идти дальше. К ногам Элизы подбегали морские волны. Они несли с собой мелкие камешки – Вода стерла края камешков, и они были совсем гладкие и круглые. Девушка подумала, сколько труда нужно, чтобы твердый камень сделать таким гладким и круглым. А вода делает это. Море неустанно и терпеливо катит свои волны и побеждает самые твердые камни. Спасибо вам за то, что вы научили меня, светлые быстрые волны». Я буду как вы, неустанно трудиться, сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям. На берегу среди сухих водорослей Элиза нашла одиннадцать белых лебединых перьев. На перьях еще блестели капли, росы или слез, кто знает. Вокруг было пустынно. Но Элиза не чувствовала себя одинокой. Она смотрела на море и не могла насмотреться. Вот надвигается на небо большая черная туча. Ветер крепчает, и море тоже чернеет, волнуется, бурлит, но туча проходит. По небу плывут розовые облака, ветер стихает, и море уже спокойно. Теперь оно похоже на лепесток розы. Иногда становится оно зеленым. Иногда белым. Но как бы тихо не было в воздухе и как бы спокойно не было море, у берега всегда шумит прибой. Всегда заметно легкое волнение. Вода тихо вздымается, словно грудь спящего ребенка. Когда солнце близилось к закату, Элиза увидела диких лебедей. Как длинная белая лента летели они один за другим. Их было одиннадцать. На голове у каждого лебедя сверкала маленькая золотая корона. Девушка отошла к обрыву и спряталась в кусты. Лебеди спустились неподалеку от нее и захлопали своими большими белыми крыльями. В эту самую минуту солнце скрылось за горизонтом. И вдруг с лебедей упали в белые перья. И уже не одиннадцать лебедей стояли перед Элизой, а одиннадцать красавцев-принцев. Принцесса громко вскрикнула. Она сразу узнала своих братьев, хотя за эти долгие годы они очень изменились. Она бросилась в их объятия и стала называть их всех по именам. Братья очень обрадовались тому, что нашли сестру, которая выросла вдали от дома. И стала такой красавицей. И Лиза, и братья смеялись и плакали. А потом они рассказали друг другу обо всем, что с ними случилось. Самый старший из принцев сказал ей. Мы летаем дикими лебедями весь день. От восхода солнца до самого заката. Когда же солнце заходит, мы снова превращаемся в людей. Каждый закат вынуждает нас искать приют ведь если мы превратимся в людей во время полета высоко над облаками, мы тотчас же бы упали на землю и разбились, или утонули бы в морских волнах. Живем мы не здесь, а далеко за морем, где лежит такая же прекрасная страна, как эта. Но дорога туда длинна, надо перелететь через все море. А по пути нет ни одного острова, где мы могли бы провести ночь. Лишь на самой середине моря высится одинокий утес. Но он так мал, что мы можем лишь стоять на нем, прижавшись друг к другу. Когда море бушует, брызги волн перелетают через наши головы. Но все же, если бы не было этого утеса, нам никогда не удалось бы побывать на нашей родной земле, море широко. Мы не можем перелететь через него от восхода до заката солнца. Только два раза в год, в самые длинные дни, наши крылья в силах перенести нас через море. И вот мы прилетаем сюда и живем здесь одиннадцать дней. Мы летаем над этим большим лесом, глядим на дворец, где мы родились и провели детство. Он хорошо виден отсюда. Тут каждый куст и каждое дерево кажутся нам родными». По зеленым лугам бегают дикие лошади, которых мы видели еще в детстве, а угольщики поют те же самые песни, которые мы слышали, когда жили в родном дворце. Тут наша Родина, сюда тянет нас всем сердцем. И здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. В этот раз мы пробыли здесь уже девять дней. Через два дня мы должны улететь за море. Прекрасную, но чужую страну. Как же нам взять себя с собой? У нас нет ни корабля, ни лодки. О, если бы я могла освободить вас от злобных чар, сказала братьям Элиза. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только перед самым рассветом. Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и полетели в родной лес. Только один лебедь остался на берегу с сестрой. Это был самый младший из ее братьев. Лебедь положил свою голову ей на колени, и она гладила и перебирала его перышки. Целый день они провели вдвоем, а к вечеру прилетели десять остальных. И когда солнце село, они вновь превратились в принцев. — Завтра мы должны улететь! и не посмеем вернуться раньше будущего года», — сказал Илизи старший брат. «Но мы не покинем тебя здесь. Полетим с нами. Я один на руках могу пронести тебя через весь лес. Так неужели мы, все одиннадцать, на наших крыльях не сможем перенести тебя через море?» «Да, возьмите меня с собой», — сказала девушка. Всю ночь плели они сетку с гибкой и вовой коры тростника. Сетка вышла большая и прочная, и братья уложили в нее Элизу. И вот на восходе солнца десять лебедей подхватили сетку клювами и взвились под облака. Принцесса спала в сетке сладким сном, и чтобы лучи солнца не разбудили ее, одиннадцатый лебедь летел у нее над головой, защищая лицо сестры от солнца своими широкими крыльями лебеди уже были далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву. Так странно было ей лететь по воздуху. Возле принцессы лежала ветка со спелыми ягодами и пучок вкусных корений. Их собрал для нее младший брат. Высоко, под самыми облаками, летели братья и сестра. И первый корабль, который они увидели в море, показался им плывущей по воде чайкой. Лебеди летели так стремительно, как летят стрелы, пущенные из лука, но все таки не так быстро, как всегда, ведь на этот раз они несли сестру. День стал клониться к вечеру, и зашумела непогода. И Лиза со страхом глядела, как солнце опускалось все ниже и ниже, а никакого... Морского утеса все еще не было видно. И Элизе показалось, что лебеди уже совсем устали и с трудом машут крыльями. Зайдет солнце, и ее братья на лету обратятся в людей, упадут в море и утонут, и она будет этому виной. Приближалась черная туча, сильные порывы ветра предвещали бурю, грозно сверкали молнии. Сердце Элизы затрепетало. Солнце уже почти касалось воды, и вдруг лебеди устремились вниз, и Лизе показалось, что они падают, но нет, они еще летели. И вот, когда солнце уже наполовину ушло под воду, девушка увидела внизу утёс. Он был очень-очень маленький. Лебеди ступили на камни утёса в ту самую минуту, когда в воздухе погас последний луч солнца. И Лиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку. Они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось о камни и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром. Но сестра и братья держались за руки и ободряли друг друга ласковыми словами. На заре буря улеглась, и опять стало ясно и тихо. Как только взошло солнце, они полетели дальше. Море еще волновалось, и с высоты казалось, что белая пена плыла точно миллионы лебедей по темно-зеленой воде. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела вдали огромный замок, окруженный легкими, словно воздушными галереями. Внизу, под стенами замка, колыхались пальмы и росли прекрасные цветы. Элиза спросила, та ли это страна, куда они летят? Но лебеди покачали головами. Это был только призрачный, вечно изменяющийся облачный замок колдуньи Фата Морганы. Принцесса опять посмотрела вдаль, но замка уже не было. Там, где раньше был замок, поднимались высокие горы, поросшие густым лесом. На самых вершинах гор сверкал снег. Глыбы прозрачного льда спускались между неприступных скал. Вдруг горы превратились в целую флотилию кораблей. Девушка вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. И вот, наконец, показалась и настоящая земля. Там на берегу расстилались зеленые поля, темнели кедровые леса, а вдали виднелись большие города и высокие замки. До заката солнца было еще далеко, а Элиза уже сидела на скале перед глубокой пещерой. По стенам пещеры вились нежно-зеленые растения, как будто вышитые зеленые ковры. Это был дом ее братьев-лебедей. — Посмотрим, что приснится тебе в эту ночь, — сказал младший брат. — Ах, «Если б я могла увидеть во сне, как освободить вас от Чар, сказала Элиза и закрыла глаза. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко к тому замку, который она видела над морем. А из замка навстречу выходит колдунья Фата Моргана, Она светлая прекрасна, но в то же время удивительно похожа на ту старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала о лебедях в золотых коронах. — Твоих братьев можно спасти, — сказала Фата-Моргана. — Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она делает камни гладкими и круглыми но вода не чувствует боли, которую будут чувствовать твои пальцы. У воды нет сердца, которое сжимается от страха и муки, как твое сердце. Видишь, у меня в руках крапива. Такая же крапива здесь растет возле пещеры, и только она, да еще та крапива, которая растет на кладбище, может пригодиться тебе. Запомни же это! Нарви крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомни ее ногами и свей из нее длинные нити. Из этих нитей сплети одиннадцать рубашек с длинными рукавами. И когда они будут готовы, набрось их на лебедей. Чуть только рубашки коснутся их перьев, колдовство исчезнет. Но помни что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, ты не должна говорить ни слова, даже если работа твоя будет длиться целые годы. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев, как кинжалом. Их жизнь и смерть в твоих руках, помни же это». И Фата Морган коснулась руки Элизы жгучей крапивой. Элиза почувствовала боль от ожога и проснулась. Был уже светлый день. У самой постели Элизы лежало несколько стеблей крапивы, точь в точь, как та, которую она видела во сне. Тогда девушка вышла из пещеры и принялась за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и пальцы ее покрывались большими волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы спасти милых братьев. Она нарвала целую охапку крапивы, потом размяла ее голыми ногами и стала видеть длинные зеленые нити». Когда зашло солнце, в пещеру прилетели братья. Они стали расспрашивать сестру о том, что она делает, но принцесса не ответила им ни слова. Братья очень испугались, видя, что она стала немой, глядя на ужасные волдыри, покрывающие руки и стопы любимой сестры. — Это новое колдовство злой мачехи, подумали они, но, глядя на то, как увлечённо она сплетает зеленые нити, Поняли, что их сестра стала немой ради их спасения. Самый младший из них заплакал. И там, куда падали слезинки, исчезали жгучие волдыри, утихала боль. Ночь принцесса провела за своей работой. Об отдыхе и не думала, она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она осталась одна денешенька. Но никогда еще время не шло так быстро. Вот уже одна рубашка была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг недалеко в горах послышались звуки охотничьих рогов, и Лиза испугалась. А звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась поглубже в пещере, связала всю собранную крапиву в пучок и села возле него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака. За ней другая и третья. Собаки громко лаяли и бегали взад и вперед. Скоро у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Лизе. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» спросил он. Но Элиза только покачала головой, ведь она не смела говорить. Если бы она сказала хоть одно слово, ее братья погибли бы. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел волдырей и царапин. «Пойдем со мной», сказал король. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как и хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, возьму тебя в жены, и ты будешь жить в великолепном дворце!» Он посадил ее на седло перед собой. Элиза горько плакала, не желая покидать пристанище своих братьев и не имея возможности объясниться, а король, желая успокоить ее, сказал... «Я хочу только твоего счастья! Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!» Он повез ее прочь, и свита поскакала следом. К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля с дворцами и башнями. Король ввел девушку в свой дворец. В высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были расписаны красивыми картинами. Но Элиза ни на что не смотрела – Она плакала и тосковала, служанки скупали ее, нарядили в королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожжённые крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых уборах Элиза была так прекрасна, что все изумленно преклонились перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Но королевский епископ покачал головой и стал нашептывать королю, что немая незнакомка должна быть лесная колдунья и что она заколдовала сердце короля. Король не стал его слушать. Он подал знак музыкантам, велел позвать лучших танцовщиц и подать на стол дорогие блюда. А сам повел Элизу через благоухающие сады великолепные покои но девушка по-прежнему была грустной и печальной, ничто не радовало ее. Тогда король открыл дверцу в маленькую комнату возле ее спальни. Комната вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где король нашел Элизу. На полу лежала связка крапивы, а на стене висела сплетенная рубашка. Все это, как диковинку, захватил с собой из лесу один из охотников. — Ты можешь тут вспомнить свое прежнее жилище, — сказал король. — А вот и твоя работа. Может быть, ты пожелаешь иногда развлечься среди окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом. Увидев свою крапиву и сплетенную рубашку, Элиза радостно улыбнулась и поцеловала руку короля, а он прижал ее к своей груди. Епископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, ведь он искренне полюбил свою невесту, даже не подозревая, что она настоящая принцесса. На другой день сыграли свадьбу. Епископ сам должен был надеть на невесту корону. С досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно. Но Элиза даже не заметила этого. Она все думала о своих милых братьях. Губы ее по-прежнему были сжаты, ни одного слова не вылетало из них. Зато в глазах светилась горячая любовь к доброму, красивому королю который делал все, чтобы порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О, если бы она могла рассказать о своих страданиях! Но она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила в свою потайную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Уже шесть рубашек были готовы. Но когда она принялась за седьмую, то увидела, что крапивы у нее больше нет, Элиза знала, что может найти такую крапиву только на кладбище. И вот ночью она потихоньку вышла из дворца. Сердце сжималось от страха, когда она пробиралась лунной ночью на кладбище, по длинным аллеям сада, а потом по пустынным улицам. На кладбище Элиза нарвала крапивы и вернулась домой. Лишь один человек не спал в эту ночь и видел, чем занималась молодая королева. Это был епископ. Утром епископ пришел к королю и рассказал ему о том, что он видел ночью. «Прогони ее, король! Она злая колдунья!» – нашептывал епископ. «Неправда! Она невиновна!» – ответил король. Но все же сомнение закралось в его сердце. Ночью король только притворился, что спит. И вот он увидел, что молодая жена его встала и удалилась в свою потайную комнатку. В следующей ночи повторилось то же самое. Король становился все мрачнее и мрачнее. Элиза заметила это, но не понимала, чем недоволен король, а спросить не могла. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям, а на королевское платье катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, завидовали и не замечали ее грусти. Время шло, и уже десять рубашек было готово, но на одиннадцатую опять не хватило крапивы. Еще раз нужно было пойти на кладбище и нарвать несколько пучков. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и все таки решилась туда пойти. Ночью Лиза вышла тайком из дворца, но король и епископ следили за ней и увидели, как девушка скрылась за кладбищенской оградой. «Что могла делать королева ночью на кладбище?» «Теперь ты сам видишь, что она злая колдунья!» — сказал епископ. «Ее нужно незамедлительно сжечь на костре!» Король решил не торопиться и подумать, но Элизу посадили в темное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Ей бросили охапку крапивы, которую она нарвала на кладбище. Эта жгучая крапива должна была служить теперь Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки постелью. Но ничего другого ей и не надо было. Она снова принялась за работу. Вечером у решетки раздался шум лебединых крыльев. Это самый младший из братьев отыскал свою сестру, и Элиза громко зарыдала от радости, хотя она и знала, что ей осталось жить всего одну ночь ведь работа ее подходила к концу, и братья были рядом. Всю ночь плела Илиза последнюю рубашку. Мыши, бегавшие по подземелью, жалились над ней, и, чтобы хоть немножко помочь, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы. А дрозд, сидевший на ветках куста за решетчатым окном, утешал своей песенкой. Ночью, незадолго до восхода солнца, к дворцовым воротам пришли одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им ответили, что это невозможно, и что король спит, но они не уходили, и продолжали требовать все громче и громче. Король услышал чьи-то голоса и выглянул в окно, чтобы узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и он увидел лишь, как взвились в небо одиннадцать диких лебедей. Народ толпами шел за город посмотреть на казнь колдуньи. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела молодая королева. На нее надели рубаху из грубого холста. Чудные длинные волосы были распущены по плечам, а лицо было бледным, как снег. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук своей работы. Десять рубашек лежало у ее ног, а одиннадцатую она продолжала плести. «Посмотрите на ведьму!» — кричали в толпе. «Она не расстается со своими колдовскими штуками. Давайте вырвем у нее из рук их и разорвем в клочки!» Чьи-то руки уже попытались протянуться к телеге, чтобы вырвать у Элизы зеленую рубашку, но вдруг... Прилетело одиннадцать лебедей. Они сели по краям телеги и шумно захлопали большими белыми крыльями. Испуганный народ расступился в стороны. — Белые лебеди слетели с неба! Она невиновна! — шептали многие, но не смели сказать этого вслух. И вот палач уже схватил Элизу за руку. Но она быстро набросила на лебедей зеленые рубашки. И чуть только рубашки коснулись их перьев, все одиннадцать лебедей обратились к красавцев-принцев. И лишь у самого младшего вместо левой руки осталось лебединное крыло. Сестра не успела доплести рукав на последней рубашке. «Теперь я могу говорить», – сказала Элиза. «Я невиновна!» и народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней и стал прославлять ее. но она без чувств упала в объятия братьев, потому что была измучена страхом и болью. — Да, она невиновна, — сказал самый старший принц и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе разлилось чудесное благоухание. Это каждая полена в костре пустила корни и ростки, И вот на том месте, где хотели сжечь Элизу, вырос высокий зеленый куст, покрытый красными розами. А на самой верхушке куста блистал, как звезда, слепительно белый цветок. Король сорвал его и положил на грудь Элизы. И она чнулась. Тут все колокола в городе зазвонили сами собой, птицы запели, расцвели все растения в округе, весь мир ликовал. И в этот момент, когда развеялись злые чары, далеко за морем злая королева превратилась в облако черной пыли. Прекрасная Элиза с мужем и братьями-принцами вскоре отправилась на родину к отцу. Их встреча была трогательной, полной слез печали и радости, но это уже совсем другая история. Сказку вам рассказала совушка Сонюшка.